Глава 7. Комитет по организации торжественной встречи. Камень больно впился в бок, и Шендер вынужден был пошевелиться. Выбранная им позиция была совершенно некомфортной для наблюдателя, зато крайне удобной для наблюдения. С этой точки открывался отличный вид на тропу, по которой и можно было дойти до пещеры. «Нет, долезть до нее можно было и иначе. Однако, как сказал Строгов, там подниматься будет крайне неудобно, и наверняка мары, как и любые другие нормальные люди, будут исповедовать принцип меньшего из зол, пойдут там, где это будет наиболее удобно». Смена положения не особо помогла. Теперь острый камешек давил прямо в живот. Шендер поморщился. И как эти снайперы умудряются несколько часов или даже суток оставаться на месте в одном положении? Хотя они-то себе место предварительно оборудуют. А вот Шендер сделать этого не догадался. Добежал, запыхался и как был, так и ухнул прямо на камни. Хоть бы подстелить чего догадался, но нет. Он прильнул к окуляру и принялся осматривать окрестности. Тому месту, где был виден лес, Шендер уделил особое внимание. По идее, именно с этого направления и должен был появиться противник. Но пока там было тихо. Во всяком случае, Шендер никого не заметил. Он начал искать своих товарищей. Где-то здесь, метрах в двухстах от места, где находился сам Шендер, Строгов и помогавший ему Кейко готовили ловушку для Маров. Закладывали взрывчатку, которую планировалось подорвать дистанционно, как только цели будут в зоне поражения. Кроме того, ставили и растяжки. Вот только не по направлению к пещере, а наоборот. Наверняка после подрыва мары бросятся назад, где их и будут ждать сюрпризы. На тот случай, если моральный и боевой дух маров будет достаточно высок, установили растяжки ближе к пещере. Но не на тропе, а как раз в местах, по которым нормальному человеку и лезть бы не вздумалось. Строгов прикинул просто. Если мары сообразят, откуда и как им досталось, то по тропинке они дальше не пойдут, будут лезть по краям. На этот случай и были размещены ловушки. Но Строгов не стал махать рукой, и на случай, если мары упрямо попрут дальше по тропе, там тоже их поджидала парочка сюрпризов. Все-таки просчитать противника и понять его ход мыслей достаточно сложно, хоть и возможно. Но, как изъяснился сам Строгов, никогда нельзя недооценивать глупость противника. Иначе на все наши хитроумные планы он как раз ответит дремучей тупостью. И тогда все наши планы посыплются, как карточный домик. По идее, одних ловушек должно было быть достаточно, чтобы положить всех маров. Но даже если и не хватит, у них четыре ствола, и Шендер был уверен, уйти они никому не дадут. Если в городе, когда к ним с Литвином в палату только заявился Кейко, Шендер был настроен пессимистично, то теперь его настроение, или скорее настрой, кардинально изменился. Он уже оценивал не саму возможность отбиться от маров. Он прикидывал варианты, как не позволить недобиткам противника сбежать. А это, согласитесь, уже совершенно другое. Короче, весь их маленький отряд был настроен не просто победить, но еще и вынести для себя максимальную пользу. Хотя бы в виде опыта, но, конечно же, и в виде трофеев тоже. Всему виной послужили налеты на засады маров, организованные Строговым. После того, как они положили парочку маров в первой засаде, и Строгов предложил напасть на следующую, эту его идею, как ни странно, поддержал Шендер. Хотя обычно любителем всевозможных авантюр был как раз Литвин. Но не в этот раз. В этот раз Литвин оказался более рассудительным. «А мы не найдем проблем себе на задницу!» поинтересовался он. «У нас как бы другая задача. Да и время мы сейчас тратим на эти засады. Можем опоздать». «Ваш тайник ведь возле озера?» уточнил Строгов. «Значит, все в порядке. Успеем. Из центра туманки мары сюда быстро не доберутся. Да и отряд у них крупный. Идти будут медленно, так что время есть». «Так, может, лучше потратим его на подготовку к их встрече?» — спросил Кейко. «Это было бы идеально!» — кивнул Строгов. «Но как ты думаешь, я зачем на засады марские полез?» «За лутом!» — тут же бросил Литвин. «Но «Ну, не без этого!» — согласился Строгов. «Но нам нужна согласованность! Нужно притереться как команде!» «Не хотелось бы возле пещеры сесть в лужу только потому, что мы не умеем координировать свои действия и выполнять команды, не страхуем друг друга». «А -а -а, так ты нам сейчас что-то вроде тренинга проводишь», — осклабился Литвин. «Типа того», — кивнул Строгов. «Я в целом не против», — рассмеялся Литвин. «Тем более эти два типа успели уже разгрузки прикарманить, а мне тоже такая пригодится». я же вам всем выдал уже хмыкнул строгов дал в аренду поправил кико а хочется свое она к телу так сказать ближе вот вот подтвердил литвин хочется свое да и оружие у меня своего получается нету могу пп и винтовку за две тысячи отдать предложил строгов ха Литвин задумался. «А что? Я не против. Мне что-то, что другое понравилось!» «Вот и славно!» — тут же разразился лучезарной улыбкой Строгов. «Но деньги, как я понимаю, в городе отдашь!» «Да не, у меня есть, могу и сейчас!» Литвин расфокусировал взгляд, полез в интерфейс и перевел деньги Строгову. «Во! Отлично!» — просиял тот. «А то все в городе, да в городе!» «Так что решили, пойдем Маров разматывать?» — спросил Кейко. «Да!» — ответил Литвин. «Да!» — ответил Шендер. «Ну, раз большинство решило, — вздохнул Кейко, — кто я такой, чтобы спорить?» «А ты что, иного мнения?» — спросил Строгов. «Я считаю, что нужно двигаться к пещере». — Пусть у нас запас времени и есть, но лучше немного подождать, чем опоздать. — Тоже верно, — согласился Строгов. — Ну, тогда сделаем так. Дядя Виктор Алексеевич поможет вам, ребятки, еще одну засаду выбить, а потом идем к вашему тайнику. На том и порешили. Следующая засада, о которой знали, должна была находиться в лесу. Конечно, для снайпера это далеко не лучшее место для того, чтобы вести бой, но ведь вооружены все четверо не только для большой дистанции. Литвин достал свой ПП, Шендер и Кейко вооружились Ивами, ну а Строгов вообще пер с пистолетом. Когда до предполагаемой точки дислокации противника оставалось всего несколько сот метров, отряд, и без того практически бесшумно кравшийся по лесу, Опустился на землю и продолжил путь уже ползком. Причем Строгов и Шендер разошлись в разные стороны. Литвин и Кейко двинулись вперед, прямо к Марам. Литвин резко замер, хлопнул рукой по плечу Кейко, и тот тоже остановился. «Что?» – кивком спросил Кейко. Литвин указал направление, куда нужно смотреть – Несколько секунд Кейко всматривался в колыхающиеся ветки и кусты, пока, наконец, не заметил Маров. Было их трое, и они попросту развалились в небольшой яме рядом с поваленным деревом. Как и прошлая засада, эти скучали, не особенно-то и наблюдая по сторонам. Периодически то один, то другой поднимали голову и заглядывали за ствол поваленного дерева. Там всего через несколько метров лес заканчивался, и открывался прекрасный вид на степь. Вся местность была как на ладони, и поэтому мары расслабились. Пропустить кого-то они бы физически не могли. Для этого нужно было забить на все как минимум на полчаса. За меньший период времени колонисты, выйдя такие на степь, скрыться от маров не смогли бы. За лесом же мары не наблюдали совершенно. то ли попросту не боясь нападения с этой стороны, то ли не догадавшись поставить охранение своего тыла. За это и поплатились. «Факт тот, приглушенно сказал в гарнитуру Литвин. «Вижу руки плюс один», — примечание, то есть три бойца. «Все валеты». «Сфен тут, руки плюс один вижу», — отозвался Строгов. «Глаз раз, вижу руки плюс один», — подтвердил Шендер. «Факт выполняй!» — приказал Строгов. Это означало, что открывать огонь первым предстояло Литвину. Подойдем еще ближе! Дальше я их очередями скашу!» — сказал Литвин Кейко. «Возьми правого!» Кейко кивнул, и они двинулись вперед, стараясь не шуметь. Когда до противников было метров пятнадцать, не больше, Литвин и Кейко изготовились к бою. Манул зашипел, затрещал, тут же грохнул из своего аксиса Кейко. «Здесь факт», — сказал Литвин, отстрелявшись. «Руки плюс один выполнены, у нас тихо». Все три Мара были нещадно расстреляны. Они даже сообразить не успели, что случилось. Двоих из них короткими очередями срезал Литвин. Последнего весьма метко подстрелил Кейко. Вот только радоваться очередной победе не получалось. Трофеи оказались очень скудными. Нашли ОСЗ, пару пистолетов да самодельную разгрузку. Еще попалась энергетическая винтовка, но настолько потрепанного вида, что брать ее никто не захотел. Поэтому Строгов разобрал ее прямо на месте, забросив снятые запчасти в свой рюкзак. «Да, на бичей нарвались», — констатировал Строгов. «Ну, хоть конденсаторы и аккумулятор полуживой. Уже что-то». Но с мира по нитке голому рубашка», — пожал плечами Шендер. «Пистолеты есть. Уже хорошо». Пистолеты тут же прикарманили Литвины Кейко. Оружие, к слову, оказалось неплохим, пусть и старенькие модели, черт знает каких лет, однако вполне себе рабочие и удобные. «ТТ». — пояснил Строгов, рассмотрев один из трофеев. — Не сказал бы, что прям идеал, но весьма неплохой пистолетик. — Жаль, разгрузки еще одной нет! — тяжело вздохнул Литвин и повернулся к Строгову. — Ты это мне продашь? — он указал на разгрузку, в которую был одет сейчас. — Да без проблем! — пожал плечами Строгов. — Забирай за две сотни! — Дорого, блин! — попытался поспорить Литвин. «Ну, вон бесплатная лежит. Её бери!» Строгов указал на самодельную разгрузку, которую даже с трупа снимать не стали. «Не, это ж дерьмо откровенное!» — хмыкнул Литвин. «Тогда за мою две сотни. Не нравится? На складе с Игорем торгуй, но у него дороже будет!» «Ладно, понял я уже!» — вздохнул Литвин и перекинул деньги Строгову. «Вот и славно! Тут же повеселел тот!» «Что-то ты слишком меркантильный, как для марксиста!» — хмыкнул Шендер. «Так вокруг одни капиталисты!» — хохотнул Строгов. «Приходится говорить на их языке! Мы, строители коммунизма, может, и кажемся мечтателями и идеалистами, но наивными идиотами не являемся!» «Кто бы сомневался!» — проворчал Литвин. «Ну что, теперь так к пещере?» прервал их Кейко. Как бы и что бы ни говорили другие, а Шендро пистолет понравился. Веяло от него прямо-таки надежностью и смертоносностью. Пусть и старый, но вполне сохранившийся до наших дней. Во всяком случае, Строгов, моментально его разобравший, проклацавший курком, взводом, позаглядывавший внутрь механизма, констатировал, что с оружием проблем быть не должно. О пистолете явно заботились. «Вот и славно!» — подумал Шендер. Вообще, и, конечно же, он не отказался бы от чего-то вроде энергопистоля. Но на безрыбье, как говорится, восемь выстрелов. Причем, по уверениям строгого, пистолетик мощный. Легкий броник прошивает насквозь. Простая конструкция, обслуживать которую можно даже самому. Немного практики только надо. Что еще можно пожелать от оружия ближнего боя? Впрочем, в случае Шендра пистолет у него будет не оружием ближнего боя, а оружием последнего шанса. Он вновь прильнул к окуляру и принялся осматривать подходы к пещере. Факты здесь! Послышался в гарнитуре голос Литвина. Пальцы плюс два на один час! Так. Шендер перевел на понятный язык сообщение «Литвин видит двенадцать человек вот в той стороне». Он принялся рассматривать поляну, плотно заросшую густой травой и кустами, и практически сразу же увидел дюжину вооруженных людей, которые неспешной походкой шли напролом через эти самые кусты. «Глаз раз, подтверждаю!» — тут же сказал он. Строгов и Кейко тут же вскочили и бросились бежать и вверх к пещере. Там уже были заготовлены для них позиции, из которых планировалось вести огонь в случае, если позиции Литвина и Шендера будут раскрыты, либо же если Мары подойдут достаточно близко, чтобы можно было вести по ним прицельный огонь. Шендер замер, постарался угомонить бешено бившееся сердце. Как бы он ни храбрился, а вот как увидел дюжину противников, по спине тот же пробежал неприятный холодок. А вдруг Строгов все же не так хорош, как рассказывает, им четверым придется вести бой против двенадцати противников. Впрочем, тут же успокоил он сам себя. Позиция и у него, и у Литвина удачная, как минимум 2-3 выстрела успеют сделать, прежде чем их засекут». А два-три выстрела на двоих — это уже минус шесть противников. Конечно, это если не мазать. Но что же строго втянет? Первые Мары уже давно прошли место, где была заложена взрывчатка. Может, он хочет подорвать идущих последними? Вообще, Мары разбились на три группы. Парочка шла впереди, шагов на десять. Они были самыми напряженными, внимательно оглядывали местность, держали оружие наготове. Естественно, если что, первые пули им ловить. Вторая группа, которую Шендер про себя окрестил костяком, брела следующей. Здесь было пятеро бойцов. Еще парочка чуть отставали, буквально на пару шагов. Остальные плелись в самом конце, метрах в пяти от костяка. «Жаль, пулемета нет!» — услышал Шендер шепот строгого. «Выкосили бы всех и сразу даже взрывать ничего не пришлось бы!» «Приготовились!» Последнее слово заставило Шендера встрепенуться, забыть о своих страхах и размышлениях. Он глядел в окуляр, выбирая для себя цель. С Литвином они условились, что Шендер будет стрелять в тех, кто находится слева от тропы, Литвин — в тех, что справа. Это было необходимо, чтобы не стрелять в одну и ту же цель. Так бесцельно тратить время и боеприпасы было бы верхом глупости. Но что же Строгов все-таки тянет? Не срабатывает ловушка? Что-то пошло не так? Взрыв поднял в воздух пыль и мелкие камни. Шендру даже показалось, что несколько мелких камешков, словно шрапнель, со свистом пролетели где-то неподалеку от него. Но, конечно же, этого быть не могло. Слишком далеко был взрыв. Тут же послышались крики и стоны раненых. Кто-то из маров запаниковал, начал стрелять куда попало. Что-то приглушенно ухнуло. И Шендер разглядел, как один из маров, выскочивший на валун рядом с тропой, рассматривающий окрестности через прицел своей винтовки, вдруг повалился назад. Будто бы кто-то сильный и невидимый его в лицо ударил. Мар рухнул за валун. Шендер не мог его разглядеть, единственное, что он видел ногу в высоком берце, торчащую из-за камня и мелко подрагивающую. Литвин отработал чисто, попал прямо в голову. Сам Шендер пока не спешил стрелять. Все мары толклись на дороге и не хотели разбегаться в разные стороны. «Хоть бы Литвин не догадался выстрелить еще раз!» — подумал Шендер. Вновь что-то ухнуло, и один из маров схватился за грудь. «Ах, черт!» — проворчал Шендер. Мары на втором выстреле смогли сориентироваться, откуда по ним ведется огонь. Парочка из них тут же открыла стрельбу, причем настолько интенсивную и точную, что Литвин вынужден был нырнуть за камни. Еще несколько маров решили, что стоять на открытой местности глупо и решили найти для себя укрытие. Один из этих особо умных ломанул вперед, но не по тропе, а с краю от нее. явно избрав в качестве укрытия здоровенный валун. Шиндер заметил, как он нырнул за камень, а в следующее мгновение прогремел взрыв, послышался крик боли, а остальные мары завертели головами, пытаясь найти новый источник опасности. Парочка стрелков, засекших Литвина, даже прекратила обстрел. Литвин этим тут же воспользовался, снеся одного из этих «горе-стрелков». Шендер же выцелил Мара, который пытался найти укрытие. Он решил не рисковать, не стрелять в голову. Все-таки в собственных навыках снайпера Шендер был не уверен. Поэтому выстрел пришелся на правую часть груди. Мар вскрикнул, схватился за рану и медленно сполз по гладкому камню, оставляя кровавый след. В следующую секунду Шендер был вынужден нырнуть за укрытие, так как Мары открыли шквальный огонь как по Литвину, так и по нему самому. Однако продолжался он недолго, ровно до очередного взрыва. Наверняка кто-то из Маров решил повторить подвиг своих неудачливых коллег, точнее найти укрытие, уйти с тропы. Но откуда ему знать, что там Строгов и Кейко понатыкали неимоверное количество растяжек? Высовываться вновь Шендру не хотелось. Он не такой голова, как Литвин, вновь вынырнувший из укрытия и успевший отправить на тот свет очередного Мара. Шендер решил действовать иначе. Он спустился чуть ниже своей позиции, перебежал метров на десять в сторону и вновь вскарабкался на скалу. Вот, совсем другое дело. Сидеть на одном месте глупо, особенно если противник засек твою позицию и, соответственно, ждет твоего появления именно там. Теперь им еще нужно найти, откуда он стреляет. Шендер выстрелил в Мара, но тот, или по неудачному стечению обстоятельств, или по вине собственной интуиции, резко шарахнулся в сторону. Шендер вновь выцелил его и потянул спусковой крючок. Мар схватился за плечо, однако не упал, а побежал дальше. «Вот ведь черт!» Процедил сквозь зубы Шендер, вновь выцеливая недобитого и оказавшегося неимоверно живучим противника. Судя по всему, у Мара закончился запас везения, так как попадание пришлось ему прямо в голову. Бегущий Мар споткнулся, повалился на камни и больше не вставал. Зато и по Шендру тут же открыли отчаянную пальбу, вынудив его спрятаться. Так, похоже, пришло время вновь менять позицию. Однако сделать это он не успел. Снизу разразилась настоящая канонада, и Шендер догадался, что по Марам наконец открыли огонь Строгов и Кейко. Видимо, мары успели подойти достаточно близко и уже не пытались сойти с тропы. Опыт нескольких их товарищей оказался полезным, и мары догадались не лезть туда, где можно подорваться. Они решили двигаться вперед, подавляя снайперов, и совершенно забыв или же по наивности решив, что кроме двух снайперов им никто не противостоит. Тут-то и случился сюрприз в лице Строгого и Кейко. а также их винтовок. Шендер решился и высунулся из-за камня. Мары увлеченно перестреливались с засевшими на самом верху тропы строговым и кейко. Сами же мары пытались прятаться за валунами, не отходя далеко от тропы. Или за выступами скал. Судя по всему, те, кто должен был контролировать снайперов, либо были выбиты... Либо же их охватил азарт, и они принялись палить по противнику впереди, забыв о том, что снайперы живы и могут начать стрелять. Литвин тот же им об этом напомнил. Шендер его поддержал. Мары выдержали всего минута три подобного боя, после чего дали дёру. Причем удирало их всего трое. Шендер попытался подстрелить одного из них, но тот петлял как заяц, и попасть по нему не удалось. А вот Литвин оказался более удачливым. В третьей попытке ему удалось зацепить одного из бегущих. Рана по большому-то счету была пустяковой, едва ногу задел. Однако Мар замедлился, перестал петлять и тут же получил пулю между лопаток. Упал, нелепо взмахнув руками и выпустив оружие. Двое других драпали на максимальной скорости, наверняка поставив какой-нибудь рекорд. Очень плохо. Этих двоих выпускать не планировалось. Вообще в планах не было отступающих. Ведь эта парочка может привести подкрепление. Их нужно было догнать. Однозначно. «Глаз!» — послышался в гарнитуре голос Строгова. «Ты со мной за беглецами! Факт! Наблюдай и прикрывай кота!» примечание позывной Кейко. «Он на чистку!» Чистка подразумевала добить раненых и провести контроль. Не хотелось бы, уходя отсюда, получить пулю в спину. Или того хуже, во время самого приятного действа — лутания павших противников — получить от одного из них вплотную. Шендер перескочил через гребень, за которым скрывался, и осторожно мелкими шажками направился вниз. По тропинке сверху бежал Строгов, сразу за ним Кейко. Литвин остался на месте. Пока Шендер спускался, Строгов успел проскочить, тела Маров, возле которых, не спеша, соблюдая все меры предосторожности, ходил Кейко с пистолетом в руке. Добытый у засадников трофей оказался как нельзя кстати для подобных дел. Строгов и Шендер бросились вслед беглецам, Однако стоило им только выскочить из-за скал, как впереди раздались выстрелы. Два одиночных, и все стихло. Шендру показалось, что садили из чего-то вроде дробовика или охотничьего ружья. К сожалению, он не заметил, какое оружие было у беглецов. Соответственно, понять, что там произошло, было сложно. Шендер и Строгов при первых выстрелах, упавшие на землю, недоуменно переглянулись. «Это что было? Стреляли не по нам. Кого они там встретили? Волка?» — спросил Шендер. «Нет!» «Не — покачал головой Строгов. «Это они с кем-то впереди сцепились. У этой парочки были автоматы древние, а шмаляли из дробовика». выходит шендер не ошибся правильно определил звук выстрела все таки дробовик и с кем они там могли сцепиться недоуменно спросил шендер вот сейчас и узнаем ждем они замерли дорези в глазах вглядываясь в лес сились разглядеть за ветками и листьями нового пока еще неизвестного противника Ждать им пришлось немного, всего минут двадцать. А затем Шендер получил сообщение от Мика. Вот оно значит, что случилось. Он отбил ответ, и практически сразу из леса появилось двое. Строгов размял шею и прильнул к прицелу. «Это что еще за хренатень?» Спустя мгновение удивленно спросил он. «Откуда здесь?» «Стоп!» — прямо-таки приказал ему Шендер, секунду с удивлением рассматривающий визитеров. «Не стреляй!»